Глава тридцать Марат. Открываю глаза. Боль в теле ощущается не так сильно, как слабость. Видимо, я нахожусь под действием лекарств. В руке капельница, на пальце пульсометр. Давление измеряется через определенный порядок времени. Хмурюсь, озираюсь по сторонам, пытаюсь понять, где нахожусь. Погруженная в полумрак комната. Монотонный писк приборов, вроде как дома, но медицинское оборудование-то откуда? Ничего не понимаю. Напрягаю мысли, но ничего не выходит. В голове вата вместо мозгов. Очнулся, произносит Давид, не скрывая облегчения. Брат зашел в комнату с кружкой кофе. Аромат бодрящего напитка наполняет пространство вокруг. На Даве нет лица. Он осунулся, под глазами темные круги. Брат довольно сильно вымотан и хмур. Заставил нас всех поволноваться. Отпивает ароматный кофе. Я знаю, что в кружке у него крепкий черный без сахара. Брат пьет исключительно только такой. Я уже подумывал тебя в больничку везти, говорит, присаживаясь рядом со мной на кресло. Что ж, не отвез. Еле ворочаю языком, во рту пересохло. Интересно, сколько я пробыл в отключке. Сам понимаешь, смотрят серьезно. Светить не хотел. С таким ранением, как у меня, внимания от органов будет слишком много. Допросы, приезд экспертов на место, показания свидетелей. Стоит только дернуть за ниточку, такой клубок разматывается, что просто пипец. В моей разборке с Маком посторонних вмешивать не стоит, мало не покажется никому. Спасибо, благодарю брата. Он не только спас мою жизнь, но и помог избежать множества ненужных проблем. Я не готов тратить свое время на бессмысленные разговоры, дачу показаний и прочий бред. Мак напортачил, но у него на то были причины. Пусть я с ними не согласен, но тем не менее он мой друг. Друг, который чуть ли не лишил меня жизни. Пытаюсь пошевелиться, выходит не особо. Слабость одолевает. Такое чувство, словно я распластан под многотонной плитой. Поймал? Спрашиваю единственную вещь, которая на данный момент меня интересует. В том, что с Яси и мальчишками ничего не случилось. Я уверен на все сто. п ф довольно ухмыляется. Обижаешь, брат? В глазах на мгновение мелькает лихой блеск. Против Давида никому не выстоять, даже мне. Мой брат силен, ловок и молниеносен, а еще опасен и непредсказуем. Как ни крути, но дав Маку не по зубам. Все же хорошо, что он был здесь. Страшно представить, чтобы случилось, с л о ж и с ь все иначе. Брат показывает в сторону коридора. Я прислушиваюсь, но за дверями комнаты полнейшая тишина. В подвале? Уточняю. Да. Кивает, бросает беглый взгляд на дверь. Я его обезвредил. Не переживай. Отвечает, предугадывая мои последующие вопросы. Стоит представить, как именно Дав обезвредил Мака, на губах тут же появляется злорадная усмешка. б р а т у ж явно не церемонился с ним. Я долго п р о б ы л в отключке. За окном темно. Сколько прошло времени с моего ранения непонятно. Явно что немало. Чуть больше суток, брат, отвечает печально. Мои брови подлетают наверх. Сутки, целые сутки, капец! За это время столько всего могло произойти. Даже страшно представить. Видимо, дав прекрасно видит ход моих мыслей. Брат с нечитаемым выражением на лице кивает в сторону, туда, где стоит еще одно кресло. На нем, поджав под себя ноги и положив руки под голову, спит Ярослава. Сердце щемит. Малышка моя, нежная девочка. С моими все в порядке? Уточняю. Разумом понимая, что а х м е т о вряд ли кого-то еще стал бы посылать следом за Маком, но лишний раз убедиться не помешает. Да и беспокойство нужно унять. Дом под присмотром, отвечает, уклоняясь от темы. Мне не нравится ни его тон, ни его взгляд. Брат, что случилось? Приподнимаюсь на локтях, тело простреливает острая боль. Все же обезболивающее действует недостаточно сильно, раз я ее ощущаю, или ранение было слишком серьезным. По своему состоянию понимаю, что скорее всего так и есть, но пока о себе думать не могу и не хочу. Безопасность Яси и наших сыновей стоит на первом месте. С твоей ж е н щ и н о й и детьми ничего, заверяет меня. Поднимается в кресле, нажимает на мои плечи, заставляя снова лечь. Тебе нельзя напрягаться, швы разойдутся, предупреждает. Тогда рассказывай, что с т р я с л о с ь пока я был в отключке. Не отрываю от брата пристального взгляда, отмолчаться не выйдет, я должен знать. Скажем так, у меня произошел небольшой конфликт с Викой, говорит. Тщательно подбирая слова, ему не нравится поднимаемая мною тема. И не позволяю Давиду оставить свой вопрос без ответа. Все будет в порядке, заверяет брат. Между нами повисает небольшая пауза. Я не спешу продолжать разговор о чем-либо. Он не жаждет озвучивать подробности. Вижу, когда у е неприятна тема Вики. но не могу понять причину у брата довольно активная половая жизнь в его постели побывало множество баб было время когда он их менял чаще перчаток новая ночь новая игрушка ничего серьезного ничего личного просто удовольствие без обязательств не более того Марат ко мне подскакивает Яся Огромные глаза, н а п о л н е н ы страхом и болью, полны слез. Любимая кидается ко мне, принимается водить ладошками по груди, рукам, покрывает поцелуями лицо. Она действует крайне осторожно и бережно, словно четко знает границы, где можно касаться, а где нет. Хороший мой, шепчет сквозь слезы, прижимает руки к лицу, смахивает слезы. Смотрят на меня, снова раздается всхлип. Шш. Нахожу в себе силы, чтобы взять за руку. Все в порядке. Внимательно смотрю в ее глаза. Яся кусает губы, всхлипывает, кивает. Все будет в порядке. Вкладывая остатки сил, произношу, не отрывая от нее взгляд. Угу. Все, что она может сказать. Затем падает мне на грудь. И начинает плакать. Приподнимаю свободную от капельницы руку, бережно г л а ж у по голове, маленькая моя. Я скоро встану на ноги, продолжаю успокаивать Ясю. Сердце разрывается от любви и нежности к ней. Встанешь, улыбается сквозь слезы. Но больше я тебе не разрешаю собой рисковать, говорит с жаром. Улыбаюсь. Словно она может мне что-то запретить. Нам еще сыновей воспитывать, на ноги ставить. Находит слабое звено, бьет прямо в цель. Мальчишкам отец нужен, продолжает, не пряча эмоций. А мне любимой. Добавляет уже значительно тише. Малышка моя. с т и р а ю большим пальцем крупную слезу с лица любимой. Сердце распирает от эмоций. Слов не хватает. Прижимаю Ясю к себе.